Глава восьмая Вторник, 16 сентября С первыми лучами солнца орудия флагмана с ревом салютовали сэру Ильяму одиннадцатью залпами, когда его катер подошел к трапу корабля. С берега ветер донес обрывки приветственных криков. Все трезвое население собралось там, чтобы проводить флот, отплывающий в Эдо. Ветер набирал силу, море слегка рябило, небо покрывали редкие облака. Под свист боцманской дудки сэр Уильям торжественно поднялся на борт. Филипп Тайрер за ним следом. Остальные сотрудники миссии уже находились на сопровождающих их военных кораблях. Оба дипломата были во фраках и в цилиндрах. Тайрер держал руку на перевязи. Они увидели адмирала Кеттерера, ожидавшего их на главной палубе, и рядом с ним Джона Марлоу. Оба офицера были в парадных формах. Треуголки, синие мундиры с золотым пазументом и пуговицами, белые рубашки, жилеты, панталоны и чулки, туфли с пряжками до блеска начищенные сабли. И у Филиппа Тайрера сразу же мелькнула мысль. «Черт!» Каким красивым и элегантным, и вместе с тем мужественным всегда выглядит Джон Марлоу в своем мундире, точно так же, как и Полидар в своем. «Дьявол, меня забери, если у меня есть парадная одежда, вообще любая одежда, если уж на то пошло, чтобы соперничать с ними. В сравнении с ними я беден, как церковная крыса». даже еще не заместитель секретаря, черт, ничто так не льстит мужчине, как мундир, и не придает ему такого веса в женских глазах. Он едва не налетел на сэра Уильяма, который остановился на верхней ступеньке, когда адмирал и Марлоу вежливо отдали ему честь, не обратив на Тайрора никакого внимания. «Черт», — подумал он. «Будь внимательнее, ты тоже на службе, тоже на побегушках у великого человека. Будь осторожен. Стань просто частью окружающей обстановки, как все остальные, с того момента, когда ты прибыл вчера в Эокагаму. Крошка Вилли Винки ведет себя словно кот, которого ужалила взад пчела». «Доброе утро, сэр Уильям. Добро пожаловать на борт». «Благодарю вас». «Доброе утро, адмирал Кеттерер!» Саруильем приподнял шляпу. То же самое сделал за его спиной Тарер. Ветер играл фалдами их фраков. «Поднимайте паруса, если вам угодно. Остальные посланники находятся на французском флагмане». «Хорошо». Адмирал сделал знак Марлоу. Марлоу тут же отдал честь подошел к капитану, стоявшему на открытом мостике чуть впереди единственной трубы и грот мачты, и отдал честь еще раз. «Адмирал передает вам свое почтение, сэр. Берите курс на Эдо». Команды начали быстро передаваться по цепочке вниз. Матросы трижды выкрикнули здравицу. Через мгновение якоря с размеренным пением были подняты, а в тесной котельной, тремя палубами ниже, бригада кочегаров голых по пояс, затянули свою песню и стали чаще подбрасывать уголь в топки, кашля и хрипло с присвистом вдыхая, никогда не оседавшую угольную пыль. С другой стороны перегородки в машинном отделении главный механик поставил машину на средний вперед, и огромные поршни начали вращать вал грибного винта. Деревянный крейсер-фрегат военно-морского флота Величества Эвриал водоизмещением 3200 тонн был построен в Чатаме 8 лет назад и имел три мачты и одну палубу, а также грибной винт. Он нес 35 пушек и обычно имел команду из 350 офицеров, матросов и морских пехотинцев, к которым добавлялись 90 человек кочегаров и работников машинного отделения. Сегодня... Все паруса остались на реях, палубы были подготовлены к бою. — Славный сегодня денек, адмирал, — говорил между тем сэр Уильям. Они стояли на квартердеке, Филипп Тайрер и Марлоу, молча поприветствовавшие друг друга, держались неподалеку. — Пока что, — ворчливо согласился адмирал, — Он всегда чувствовал себя скованно рядом со штатскими, особенно такими, как сэр Уильям, который был старше его по званию. — Моя каюта внизу, в вашем распоряжении, если пожелаете. — Благодарю вас. Морские чайки перекликались у них за кормой, то кружата вдруг стремительно падая к самой воде. Сэр Уильям некоторое время наблюдал за ними, пытаясь побороть себе депрессию. — Благодарю вас. но я бы предпочел побыть на палубе. Полагаю, вы еще не знакомы с мистером Тайрером? Он наш новый ученик-переводчик». Адмирал в первый раз взглянул на Тайрера. «Добро пожаловать на борт, мистер Тайрер. Кто-кто, а люди, говорящие на японском языке, нам здесь наверняка понадобятся. Как ваша рана?» «Не слишком плохо, сэр, благодарю вас», — ответил Тайрер, спеша снова ретироваться в безвестность. «Хорошо». Гнусное было дело. Бледноголубые глаза адмирала пробежали по морю и по его кораблю. Лицо с тяжелыми щеками было красным и обветренным. Сзади на крахмальном воротнике лежала толстая складка кожи, наливавшаяся кровью по малейшему поводу. Адмирал Кеттерер, Повернулся к сэру Ильяму. Так вы говорили... — По-вашему мне... Порыв ветра тенькнул натянутыми снастями, мачты и реи скрипнули. Оба офицера подняли головы на такелаж, потом осмотрели небо и море вокруг, пробуя ветер. — Пока никаких признаков опасности. — хотя оба знали, что погода в этом месяце непредсказуема, и шторм в этих водах часто налетает внезапно. — Так вы говорили, по вашему мнению, туземные власти, эти бакуфы, не выполнят наших требований? — Без той или иной формы давления нет. В полночь я получил от них еще одно извинение с просьбой об отсрочке на месяц, чтобы они могли проконсультироваться с верховной властью и всякой прочей ерундой в том же духе. Бог мой, что-что, а вилять и тянуть время они умеют. Я отослал их чертова посланника назад с суровой отповедью и коротким, довольно грубым письменным требованием дать нам полное удовлетворение. Или пенять на себя?» «Совершенно правильно. Когда мы встанем на якорь у Эдо, не сможете ли вы произвести как можно больше приветственных залпов, дабы погромче обставить свое появление?» «Мы дадим королевский салют в 21 залп. Полагаю, эту экспедицию можно рассматривать как официальный визит к их королю». Не поворачивая головы, адмирал рявкнул. «Мистер Марлоу, передайте приказ всем кораблям флота и спросите французского адмирала, не поступит ли он таким же образом». «Слушаюсь, сэр». Марлоу снова отдал честь и заспешил прочь. «План для Эдо остается пока тем, на котором мы сошлись?» Сэр Уильям кивнул. «Да». Я и мои люди сойдем на берег и поселимся в миссии. Сотни солдат почетной стражи должно быть достаточно. Это будут шотландские гвардейцы. Их военная форма и волынки произведут наибольшее впечатление. Остальное все по утвержденному плану. Хорошо. Адмирал встревоженно устремил взгляд вперед. Мы увидим, Эдо, когда обогнем вон тот мыс. его выражение лица стало жестче. «Побрецать оружием и дать несколько холостых залпов — одно дело. Но я против того, чтобы обстреливать и жечь город без официального объявления войны». «Будем надеяться», — осторожно сказал сэр Уильям, — «что мне не придется просить лорда Палмерстона объявлять ее». Или самому официально отвечать на ее объявление японской стороной? Полный отчет находится сейчас на пути в Лондон. Ответ, однако, мы получим лишь через четыре месяца. А посему, как обычно, нам придется самостоятельно распорядиться ситуацией наилучшим образом. Эти убийства должны прекратиться. Бакуфу необходимо поставить на место тем или иным способом. Момент сейчас для этого самый подходящий. Инструкции адмиралтейства предписывают сохранять благоразумие. С той же почтой я послал срочную депешу губернатору Гонконга, извещая его о своих планах, спрашивая, на какие подкрепления в кораблях и солдатах мы могли бы рассчитывать в случае необходимости, и сообщая ему о состоянии мистера Струана. О, -о, -о. и когда это было, сэр Уильям? — Вчера у компании струанов был здесь клипер. Мистер Макфей согласился, что дело не терпит ни малейших отлагательств. — Весь этот инцидент, — ядовито заметил Кеттерер, — похоже, лишь привавил Струаном известности, а вот о парне, которого убили, почти не упоминают, только и слышно «струан, струан, струан». «Губернатор является личным другом этой семьи, и сама семья имеет очень хорошие связи и очень важна для торговых интересов Ее Величества в Азии и Китае. Очень! Мне они всегда казались бандой пиратов, торгующих опиумом оружием, чем угодно, лишь бы это приносило прибыль. И то, и другое легальное предприятие, мой дорогой адмирал. Струаны». «Весьма достойное семейство, и у них есть весьма влиятельные друзья в парламенте!» На адмирала это не произвело никакого впечатления. «Там тоже полным-полно олухов, клянусь создателем. Уж извините за резкое выражение!» Чертовые идиоты, которые большей частью пытаются сократить ассигнование на флот и урезать число кораблей! Несусветная глупость, когда Англия всецело зависит от морской мощи!» «Я согласен. Для осуществления имперской политики нам необходим лучший флот и самые подготовленные и способные офицеры», — сказал сэр Уильям. Марлоу, стоявший рядом с адмиралом, уловил в его словах не слишком завуалированную колкость. Быстрый взгляд на воротник начальника сзади подтвердил, что колючка вошла под кожу. Он приготовился к неизбежному. — Имперская политика! — Сдается мне, — резко произнес адмирал, — что королевский флот большую часть времени проводит, вызволяя гражданских лиц и торговцев из всяких там вонючих капканов. когда их собственная алчность или двурушничество заводит их туда, куда им прежде всего и соваться было нечего. А что до этих ублюдков? Его толстый короткий палец показал через левый борт на ее Кагаму. Так худшей толпы мошенников и негодяев я в своей жизни еще не видел. Некоторые из них действительно таковы, большинство же нет. Подбородок сэра Уильяма пополз вверх. Без торговцев и торговли не было бы ни денег, ни империи, ни флота!» Пресловутая багровая складка на шее стала лиловой. «Это без флота! Не было бы никакой торговли! И Англия не стала бы величайшей державой на земле, самой богатой, самой великой империей, какую узнавал мир, клянусь богом!» «Хрена с два!» Едва не крикнул ему в лицо Саруильем, Но он знал, что если сделает это здесь, на квартердеке флагманского судна, адмирала хватит апоплектический удар, а Марлоу и каждый моряк, который его услышит, без чувств рухнут на палубу. Эта мысль развеселила его и поубавила в нем желчности, скопившейся после бессонных ночей, проведенных в тревожных раздумьях о происшествии на Токайдо и его последствиях. В итоге ответ его прозвучал вполне дипломатично. Военно-морской флот — это старший род войск, адмирал. И многие разделяют ваше мнение. Полагаю, мы прибудем на место вовремя? Да-да, обязательно. Адмирал расслабленно повел плечами, несколько смягчившись. У него болела голова от бутылки портвейна, которую он выпил после обеда. Портвейну предшествовало сухое красное бордо. Корабль делал около семи узлов. Это против ветра, что доставляло ему удовольствие. Он проверил походный порядок кораблей. Французский флагман, трехмачтовый двадцатипушечный колесный фрегат с обшитым металлическими листами-корпусом, небрежно болтался справа по борту. Их рулевого следовало бы заковать в кандалы. А сам корабль. Не мешало бы заново покрасить, сменить такелаж, обкурить, чтобы избавиться от запаха чеснока, хорошенько выскоблить, черт подери, и протащить всю команду под килем. — Вы не согласны, мистер Марлоу? — Согласен, сэр. Когда адмирал полностью удовлетворился осмотром, он снова повернулся к сэру Уильяму. — Эти... Эти струаны! И этот их так называемый благородный дом. Неужели они действительно так влиятельны? Да. Их торговый оборот огромен. С их могуществом в Азии, особенно в Китае, не может сравниться никто, кроме Брока и сыновей. Я, разумеется, видел их клиперы. Отменные красавцы. И все очень хорошо вооружены, адмирал добавил без экивоков. Как перед Богом, надеюсь, они не сунутся сюда с опиумом или оружием. Лично я разделяю вашу точку зрения, хотя это и не противоречит существующему закону. Противоречит. Если взять китайский закон или японский. Да, но есть ряд смягчающих обстоятельств, устало проговорил саруильем. Ему приходилось повторять все это уже десятки раз. Я уверен, вам известно, что китайцы принимают только наличные деньги, золото или серебро, за чай, который мы должны импортировать, и больше ничего. Это очень печально. Тогда пусть торговцы, парламенты, дипломаты сами распутывают ими же завязанные узлы. Последние двадцать лет флот ее величества только и делал, что насаждал в Азии несправедливые законы, обстреливал китайские города и порты, совершал всевозможные военные акции, гнусные акции, в моем представлении, с единственной целью поддержать торговлю опиумом. Это пятно на нашей репутации. Сэр Уильям вздохнул. Его инструкции от постоянного заместителя министра были ясны. Ради всего святого Вилли... Вы впервые становитесь посланником. Вам теперь придется одному отвечать за все. Поэтому будьте осторожны. Воздерживайтесь от поспешных опрометчивых решений. Не рубите с плеча, если только это не будет продиктовано необходимостью. Вы редко счастливчик. Телеграфная линия уже достигла Багдада. Поэтому мы можем посылать и принимать депеши оттуда за невообразимо короткие семь дней». Добавьте еще шесть с небольшим недель пароходом до Йокогамы через Персидский залив Индийский океан с заходом в Сингапур и в Гонконг, и наши инструкции будут у вас через два месяца. Это неслыханно! Каких-нибудь десять лет назад на это уходило от года до года с четвертью. Поэтому, если вам понадобятся наставление, а в них вы будете нуждаться все время, Если вы разумный человек, то с нашего поводка вы соскочите месяца на четыре, и ваше благоразумие — это единственное, что будет защищать тогда вашу шею и нашу империю. Ясно? Да, сэр. Правило первое. С военным начальством обращайтесь аккуратно в бархатных перчатках и не прибегайте к давлению на них слишком часто, ибо ваша жизнь и жизнь всех англичан в вашем регионе зависит от них. Они склонны быть толстолобами, что само по себе прекрасно, потому что нам, разумеется, нужно много таких ребят, которые пойдут на край света и дадут убить себя, защищая нашу политику нашей империи. «Не раскачивайте лодку!» Япония значения не имеет, но находится в нашей сфере влияния, и мы затратили значительное время и деньги, не давая протиснуться туда русским, американцам и французам. Не растревожьте нашего японского гнездышка. У нас и без того завод хватает с непокорными индийцами, афганцами, арабами, африканцами, перцами, корибийцами, китайцами, не говоря уже о чертовых европейцах, американцах, русских и так далее. Мой милый, милый Вилли. «Будьте дипломатом и не накормите нас дерьмом, а то...» Сэр Уильям еще раз вздохнул, запрятал поглубже свое раздражение и повторил то, что говорил уже десятки раз. «Правду. Многое в ваших словах справедливо. Но мы, к сожалению, должны быть практичны. Без доходов, которые приносит чай и чайная торговля, вся британская экономика рухнет. Давайте же будем надеяться, что через несколько лет поля опиумного мака в нашей Бенгалии можно будет выжечь дотла. Пока же нам необходимо запастись терпением. Пока же. Я предлагаю наложить здесь эмбарго на всю торговлю опиумом, любым современным вооружением, современными боевыми кораблями и рабами. Насчет работорговли я, разумеется, согласен. Она вне закона еще с 33-го года. Голос сэра Уильяма заметно напрягся. Американцев давно об этом проинформировали. Что же касается остального, это будет решать Лондон. Подбородок адмирала задрался еще выше. — Что же, сэр, я наделен некоторой властью в этих водах. — Можете принять к сведению. что я ввожу такое эмбарго с сего момента. До меня дошли тревожные слухи о том, что компания Струана заказала большую партию ружей и пушек для продажи. Они уже продали здешним туземцам три или четыре парохода с пушками на борту. И джапы оказались слишком толковыми учениками, чтобы мне это нравилось. «Завтрашней почтой...» Я пошлю официальное донесение в Адмиралтейство с просьбой настоять на том, чтобы мои приказания получили силу закона. Лицо посланника пошло пятнами. Он потверже уперся ногами в палубу. «Восхитительная идея!» — произнес он ледяным тоном. «Я отправлю свою депешу с той же почтой». а пока что вы не можете отдать такой приказ без моего одобрения. И до получения указаний из Министерства иностранных дел статус-кво останется статус-кво.